Глава 25. Небесный контроль. Жрец присутствовал на борту кенгуру-ныряльщика не просто забавы для. Вера в чудесное, божественное происхождение всего сущего проистекало на планете Гея не из-за особой предрасположенности местного человечества к религии, а по причине неудовлетворенности достижениями науки. Может быть, кому-то в какой-нибудь другой вселенной это покажется удивительным явлением, все допустимо. Однако здесь получилось именно так. А вера в божественное творение мира присуща всем без разбора маломальским разумным существам. Ведь поначалу, не имея никаких технических инструментов для исследования, они вынуждены руководствоваться только чистым папирусом разума. А ведь им нужно обрести в этом интуитивно ясно, что в огромном мире хоть какую-то опору. Разум в этом плане дает единственную зацепку – хотя бы мысленно подгрести весь материал миросоздания под себя. Понятно, что в данном случае он навязывает антропологические модели, а какие же он способен произвести? Пусть я лично, и даже мое племя целиком, плетет сказки разум, не могут управлять миром, но зато где-то за семью горами или небесными кручами разместилось похожее на меня всесильное существо, которое может вертеть этим миром, как заблагорассудится». и если его хорошенько прикормить дарами, то вполне вероятно, оно раскрутит некоторые процессы именно в мою пользу. Ясное дело, стадия такого созерцательно, да и то более через туманность грез. Познание пространства и материи длится достаточно долго. Однако рано или поздно она все-таки сменяется инструментальным подходом, когда в руку берется арифмометр, отвес и линейка, а в голову вставляется десятичный логарифм с котангенсом. Так вот, на какой-нибудь другой, лишь теоретически представимой планете для успешного протаптывания тропинки познания сквозь тьму миражей хватает всего лишь вот этого все более тяжелейшего ящика с инструментами. Однако планета Гея относится к другому множеству. Обычного подхода науки, даже когда под пальцами раскидываются клавиши электромашины на Ульма-схемах, оказывается недостаточно. Мир, окружающий Гею, качественно более сложен. Точнее, обволакивающее человека мироздание устроено здесь ничуть не по-другому. Те же значения основных констант Вселенной и даже бесконечность сложности в пределе. Точнее, так же, как и везде, на каком-то этапе полная неясность, что там впереди. Все-таки бесконечная сложность или же весьма вскоре наблюдаемый край. Естественно, в каждом из миров разумные существа рано или поздно достигают конечной точки движения вперед, к этой самой неопределенности. Дальше они могут двинуться по целому ряду причин. И конечная сложность устройства их собственного мозга, поставленного в супротив бесконечной сложности Вселенной, это даже не самая основная причина, так как раз более тривиально. Ящик с инструментами тяжелеет в пропорции, напоминающей задачу разгона фотонной ракеты с заправленным вовнутрь топливом. Как не разгоняй, а на каждый следующий шажок приближения к световому пределу тратится более чем на все предыдущие этапы. Здравствуйте, госпожа Гипербола. Вот так же и в физике. Когда-никогда, а оказывается, для разгромов тар-тарары следующей микрочастицы требуется ускоритель величиной с галактику. И тогда физики сразу проваливаются во времена пещеры. К тем старинным наблюдателям в шкурах, которые раздвигали пальцы и пытались таким макаром вычислить дистанцию между звездами. И туннеля из этой новой пещеры не проглядывается. То же самое происходит и со всеми остальными науками, если только они изначально не родились с конечной истиной внутри, как, например, астрология. Так вот, если на этих самых теоретически представимых, но ясное дело несуществующих планетах стоп-кран отбрасывает науку назад на очень далекие стадии – То, где она давным-давно втоптала в грязь и заасфальтировала религию, то на планете Гея все выглядит несколько не так. Здесь стоп-кран срабатывает гораздо раньше. Вера в сверхъестественные силы еще не успевает подвинуться, а наука уже стыкуется лбом с непробиваемой переборкой. И сбой, как назло, происходит по всем научным разветвлениям. Кстати, все очень просто. Взять, например, астрономию. Казалось бы, рядом с Геей две прекрасно наблюдаемые звезды достаточно разнообразной природы. Даже три, если быть точным. Хотя третья и не относится к не только прекрасно, но и вообще наблюдаемым. Так вот, выкатывая из орбит глаза, удлиняя телескопы и... тю-тю-тю. Астрономии для изобретения фазовых переходов звезд главной последовательности нужны для наблюдения миллиона объектов. Даже сотни миллионов. только тогда среди всего этого количества получится относительно часто наблюдать цефеиды, сверхновые и прочие чудеса. Имея перед собой только три объекта, никак не получится. Естественно, можно сколько угодно предполагать, что они могут последовательно переходить стадии друг друга, но кто в какую и в какой очередности? Где наблюдение, то есть в случае астрономии, пассивный эксперимент? Однако те из звездочетов Кто его ждет, не дождется, невольно накликивает беду. Если, например, красный гигант R перейдет в следующую фазу, то первое, что он сделает, это сброс верхних конвекционных слоев в пространство. И тогда все планеты, находящиеся в пределах звездной системы, испарятся. Может, кто-то из удачливых наблюдателей и успеет засечь несущуюся к гее со скоростью тысячи километров в час солнечную оболочку, но вряд ли он умудрится за несколько тысяч оставшихся в его распоряжении секунд довести до ума новую теорию, а уж тем более ее запатентовать. Иные же звезды, кроме Фиоль, Р и Лизенгаупа, с планеты Гея не наблюдаются никоим образом, ибо процесс происходит ближе к концу эволюции метагалактики. На этой стадии просматриваемые ранее скопища галактик в небесах не видны, И не только в связи с разлетом на квинтиллионы парсеков, а потому что сами они уже рассыпались и представляют собой только излучающие на сверхдлинных волнах центрально-галактические сверхмассивные черные дыры. По этой же причине даже в супертелескоп не проглядываются квазары, радиогалактики, ячеистая структура Вселенной и прочее. И значит, в развитии местной астрономии наблюдается тупик. Она неизбежно смыкается с теорией божественного происхождения. Кроме того, ее подталкивают к этому другие, более прикладные области той же науки. К примеру, простой вроде бы вопрос об обращении геи вокруг звезды Матери Фиоль. Попробуйте вычислить период с относительно большой точностью. Тут вам система из трех солнц, и сами они неподвижны, ибо в этом космосе нет покоящихся предметов. И значит... Но ведь вот уже сколько... В любом случае тысяч циклов, даже если принять за исходную легенду о Создателе. И вот, значит, сколько времени Гея болтается между тремя огненными шарами и еще ни разу не коснулась ни одного из них, и даже не подошла достаточно близко, чтобы... Морские приливные волны, сейсмическая нестабильность, ускорение дрейфа континентов, скачкообразный сдвиг коры, испарение мелких морей, континентальные приливные волны... Перераспределение атмосферы на дневную сторону, постурбация орбит обеих лун, испарение океанов, парниковый коллапс, обезвоживание суши, создание хвоста из атмосферы по типу кометного, растяжение геоида, перекрестная накладка континентальных плит, выдавливание на поверхность лавовые подушки, раскачка геоида, смещение планетарного ядра, гравитационная разбалансировка, лавовые моря, отсос атмосферы. Общепланетарный лавовый океан, раскол и опрокидывание континентальных платформ, разогрев верхней верхнем мантии, лавовые приливные волны, распад планетарного ядра, торможение осевого вращения с перекачкой инерционного момента в гантелеобразную форму и, наконец... Ах да, в случае удачного прохождения перигелия – обратная последовательность. То есть читать указанный список наоборот. В случае неудачного... Ускорение орбитального вращения, выпаривание легких элементов, выдавливание наружу планетарного ядра, распад планеты на отдельные каплевидные фрагменты, падение на... всего три варианта. Красный гигант R, звезда Мать-Фиоль, невидимка Лезенгауп. Хотя возможен разрыв в точке равенства гравитационных сил. И последующее падение на две звезды сразу. В случае двух первых вариантов, суточная или более... в зависимости от размеров оставшегося фрагмента, существования внутри Солнца. Допустимо даже однократное выныривание с последующим повтором падения и пролома фотосферы звезды. Худший вариант – малютка Лезенгауп. Из-за очень большого гравитационного перепада, разрыв всех пикирующих планетарных фрагментов на десятки меньших, а на дистанции 10 тысяч километров от хромосферы, сплющивание и вытягивание их в плоскую веретенообразную структуру, могущую даже покрыть всю поверхность Лезенгауппа, правда всего на несколько секунд, затем всасывание и поглощение. Весьма вероятно, что в эти секунды Лезенгаупп засветится, и в течение этого же времени будут наблюдаем с обычной дистанции Геи. Да, конечно, в результате перестройки Солнц в некоторую конфигурацию весьма вероятен абсолютно другой сценарий – смещение планетарного апогея Геи. и тогда уход сразу от трех звездных компонентов. Возможно, в окончательном удалении они будут наблюдаться как цветные светящиеся точки, за исключением невидимки Лезенгаупа, разумеется. Понятное дело, в процессе замедляющегося движения к эпогею, воцарение ночи, понижение температуры, обледенение океанов, полное промерзание мелких морей, сгущение атмосферы, следующая стадия остывания при достижении геи, Общезвездного кометного облака, утолщение ледяного покрова над океанами до десятков метров, выпадение воздуха в виде снега, прессовка атмосферы в десятиметровый метровый слой, промерзание мирового океана на километр, полная прозрачность неба в связи с отсутствием воздуха, частые, практически ежедневные столкновения с заледеневшими ядрами комет. Все это приблизительно в течение 20-30 тысяч циклов, затем медленное перемещение к перигею. с поворотом процесса в обратной последовательности. Однако ничего из вышеперечисленного, судя по данным археологии, в истории Геи не случалось никогда, как это могло произойти без доброго вмешательства того самого похожего на человека, но бесконечно более могучего существа, который скрывается за семью горами, за восьмью лесами и непреодолимыми небесными кручами».